Эпилог. Маша. Итак, как выяснилось, именно я и была таинственной девой, предназначенной богиней в жены герцогу Орлигонскому. Если бы не упрямство нашего короля, Норману не пришлось бы мотаться по окраинам Грандейра, подвергая опасности свою жизнь. С другой стороны... Тогда бы не состоялось сражение с ализавриями, которое вошло в историю королевства под названием Великой Эльхисерской битвы. Мой муж гордится тем, что отомстил за своего отца. Наша свадьба состоялась в Вартуге, столице Грандейры. Так как ни у меня, ни у Нормана не осталось родителей, король и королева сами благословили наш союз и присутствовали на церемонии в качестве старших родственников — Не будем забывать, что Норман тоже из рода Дель Дория. он двоюродный племянник Его Величества. Королева такая милая! Она завалила меня подарками и взялась контролировать подготовку к свадьбе, отправляла запросы флористам в Орелиан, чтобы прислали какой-то редкий сорт бело-розовых орхидей или устраивала мозговые штурмы с белошвейками, обсуждая количество складок на подвенечном платье. Боюсь, я не проявляла должного рвения в этих страстных дебатах, У меня в голове крутилась одна единственная мысль — «Отдайте мне, наконец, моего Нормана! А какой будет длина шлейфа у свадебного платья? Это не так уж важно!» Когда мы стояли у алтаря в храме Святой Анзарии, я едва сдерживала чувства. Мой избранник был невероятно красивым. Любовь не умещалась в сердце и пыталась излиться наружу потоками слез. Норман, очевидно, тоже был потрясён, когда увидел меня в подвенечном платье. У него было такое лицо. В воздухе над Норманом волновалась его магия, огненная и боевая, оранжевые и бирюзовые росчерки переплетались в замысловатом танце. А во время торжественного обеда в королевском дворце я заметила два совершенно незнакомых оттенка. Какой-то лорд в черном бархате и аксельбантах излучал ярко-желтый свет, а скромная служанка, подливавшая гостям вино, плавала в нежнейшем абрикосовом облаке. Я запомнила лица этих двоих, чтобы позже выяснить, какой магией они обладают. Богиня Анзария предсказала, что после женитьбы Нормана на деве, живущей в цветном мире, начнется расцвет Грандейры. «Видимо, так оно и будет, ведь благодаря мне в королевстве скоро не останется ни одного человека с нераскрытой магией, а некоторые подданные имеют даже два дара, хотя это редкость». Пустышек на самом деле не существует. Этот термин вот-вот будет отменен. Я заметила, что даже люди, которые вовсе не излучают цветного сияния, в момент эмоционального напряжения или радости начинают светиться. Значит, они тоже обладают магическим даром, и с ними можно работать. И я работаю, потому что сама являюсь магом с двумя видами способностей. Я не только вижу чужую магию в цвете но и могу активировать в других людях их скрытый магический потенциал. Сначала я предположила, что магия пробуждается в момент сильного стресса, однако многочисленные опыты показали, что это не так. Пока только я одна во всем королевстве могу запустить чужую магию. Не знаю, почему богиня Анзария наградила меня таким талантом, но если бы его у меня не было, я не смогла бы спасти Ивана Ивановича и моего драгоценного Нормана. Я вкалываю, не покладая рук. Мой уникальный дар используется государством и щедро вознаграждается. Мне дали доступ к Королевскому реестру, где фиксируются магические способности каждого подданного Грандейры. Теперь я сама вношу туда сведения или корректирую данные. Постоянно занимаюсь исследованиями, составляю цветомагические таблицы. Во Дворце Нормана у меня собственная лаборатория, оборудованная стараниями Ивана Ивановича по высшему классу. Посмотреть на мои приборы даже приезжает из столицы его величества Марк дель Доминга Доминго III. Скорее не приезжает, а телепортируется. Частенько без приглашения. Ох и беспокойный товарищ! Шумы и суеты от него, как от моего пончика. Король, кстати, во мне души не чает. Я стала его любимицей. Так получилось, потому что к невообразимой радости Марка Доминго я различила у него вторую магию. Боевую. Аж пятого уровня. Норман сообщил по секрету, что для короля Великой Державы родиться магом-алхимиком — это так себе. Но теперь его величество избавился от внутренних комплексов, приосанился, даже помолодел. Регулярно отправляется с моим мужем мочить криопсов, как мальчишки. Три часа в неделю я пробуждаю нераскрытую магию у подданных королевства. Это не так-то просто, выматывает очень сильно. Запись на инициацию уже составлена на год вперед. Никому не хочется оставаться пустышкой. Но иногда я принимаю вне очереди. Например, в Ивалет приехал Марио, тот самый крестьянин, который позаботился обо мне в мой первый день после перемещения. Он очень обрадовался, когда я ему сообщила, что он является сильным магом-портальщиком. Жаль, что своей собственной магии я не вижу, она для меня бесцветная. Иначе я смогла бы отыскать в Грандере второго мага-индикатора-активатора и переложила бы на его плечи часть моих забот но я не жалуюсь. Понимаю, что неспроста переместилась в чужой мир, и многим ему обязана. Здесь я получила все, о чем и мечтать не смела в родном мире. Поэтому я рада, что могу сделать много хорошего для королевства, где нашла свое счастье. Мои подруги Баженко, Лира и Жаклин от души погуляли на нашей свадьбе. Они признали, что не чаяли попасть в королевский дворец в качестве гостей, а мы с Норманом были приглашены... «На свадьбу Ивана Ивановича и Баженки. Баженка не скрывает своего дара мага-целителя, но и не пользуется им постоянно, так как не хочет получать лицензию. Она не может оказывать медицинские услуги за деньги, но никто не запретит ей мимоходом за пять минут залечить всадину или перелом. Баженка это делает по необходимости, если с кем-то приключилась беда, но целительство явно не ее конек. «Вот гостиничный бизнес!» «Это да!» Моя подруга недавно открыла отель в центре Эволета. Она продала таверну Веселый пончик», добавила деньги, подаренные ей на свадьбу, и смогла начать новый бизнес. Мы с Норманом, конечно, тоже внесли свой вклад, не поскупились. Все говорит о том, что скоро отель «Боженки» станет очень популярным заведением. На первом этаже располагается отличный ресторан, куда я часто заезжаю выпить чаю с пончиками. «Что и говорить!» Присутствие герцогини Орлигонской само по себе делает мощную рекламу заведению. Теперь ничто в Боженке не напоминает о скорбной женщине в глухом черном платье, с которой я познакомилась в дилижансе. Баженка носит наряды с кружевами и декольте, постоянно смеется и излучает радость. Иван Иванович не может наглядеться на свою красавицу-жену и готов носить ее на руках». Макс, сварщик и Вик продолжают постоянно что-то изобретать. Что не день, то новая идея. Вик обожает отчима. Как же повезло парню, что он взрослеет, имея перед глазами пример настоящего мужчины. Смелого, немногословного, трудолюбивого и заботливого. Красотка Жаклин работает в отеле Боженки и по-прежнему создает восхитительные иллюзии, которые порой становятся опасными для окружающих. «Никто не может заставить эту талантливую попрыгунью заняться образованием, чтобы отточить ее дар». Да Фансис, маг-блокировщик, сделал предложение Лире, и девушка не отказала рыжему котику, хотя с недавних пор рядом с ней образовалась целая толпа воздыхателей. Огненная шевелюра и борода Фансиса покорили служанку с первого взгляда. За этого основательного и сдержанного отставника Лира и вышла замуж. Сейчас она, как и я, состоит на государственной службе, так как ее способности мага-портальщика очень нужны королевству. Однако работа не мешает ей заниматься хозяйством, содержать большой дом мужа. Она даже помогает Фансису в его бизнесе, открывает порталы для перемещения купленных крепсов на фермы мужа. А вот я не успеваю сочетать обязанности мага-активатора и первой леди Орлегонии с моим бизнесом. Увы, Бюро магического пиара на улице Пресвятой Матильды пришлось закрыть, но я иногда провожу частные консультации, не хочу полностью отказываться от любимой профессии. Преступник, граф Даксонир, владеющий сильной магией очарования, получил по заслугам. Это из-за него едва не погиб Норман и весь его отряд. Даксонир вернул в казну украденные деньги, а сам отбывает срок в тюрьме. За мошенничество и подлог карты ему навсегда заблокировали магию. «Два негодяя? Таширо и Фейгерон тоже отбывают наказание. А вот не надо было до меня докапываться. У меня очень серьезный покровитель. Теперь он еще и мой муж». Норман обещал порадовать меня завоеваниями и держит слово. Он планомерно расширяет владение королевства. Я не ожидала, что мое имперское мышление будет день ото дня крепнуть. Теперь мне почему-то хочется, чтобы Орлегония и Грандейра простирались как можно дальше». Северо-восточная граница королевства уже сдвинулась вглубь диких земель, но так как оттуда табунами ползет магическая нечисть, Норман регулярно устраивает огневую зачистку. Ему это несложно, ведь он первозданный огненный маг. Термин «первозданный» означает, что максимальные способности десятого уровня были даны Норману от рождения. Ему не пришлось их развивать, как, например, свою боевую магию. Я стала свидетелем того какой немыслимой силой обладает мой герцог. Не уверена, что в Ильхисиорской битве он использовал свой дар на полную мощность. Возможно, если он это сделает, то в два счета разнесет всю планету. Спросите, а как я живу с таким грозным мужчиной? Да прекрасно живу. По утрам, провожая на работу, я перед зеркалом делаю Норману хвост. Это наш семейный ритуал. Если бы герцог был бизнесменом в нашем мире и носил деловой костюм, я могла бы завязывать ему галстук. Я расчесываю щеткой густые волосы Нормана и не могу удержаться. Целую его в макушку, взрываюсь лицом в тяжелый шелк, пропитанный запахом свежего ветра и трафар легонии. Я так люблю своего мужа. Вскоре после свадьбы мы отправились в гости в Ирлиан, Друг Нормана... Лунный дракон Арант Реймонд пригласил нас на императорскую виллу в долине ураганов. Пригласил на шашлыки. Когда я услышала эту формулировку из устогненного мага, правителя Орлигонии, то ненадолго потеряла дар речи. На шашлыки? Серьезно? Выяснилось, что жена Реймонда, Арандеса Анастасия, тоже из нашего мира. Поэтому ее супруг запросто оперирует привычными для меня словами и выражениями, и слова у него не расходятся с делом. Лунный дракон угостил нас обалденным шашлыком. Когда-то Настю магическим ветром занесло в Иролиан, и здесь она нашла свое счастье. Сейчас у Реймонда и Насти уже пятеро детей. Самый младший дракончик родился всего полмесяца назад. У малыша пронзительно синие, как у его отца, глаза. Трудно поверить что когда-то этот сладкий пупсик превратится в мощного дракона с гигантским размахом крыльев. А пока малыш лежит в кроватке, дрыгает пухлыми ножками и огукает. «Красавчик!» — умиляется над люлькой грозный завоеватель Норман Орлигонский. «Правда же?» «Да». «А у нас когда такой будет?» Я пожимаю плечами и с улыбкой смотрю на мужа. Похоже, он о чем то догадывается, но я не позволю испортить мой сюрприз. О том, что в середине лета у нас должен появиться малыш, я признаюсь сегодня вечером, когда мы вернемся в эвалет и останемся наедине. Блестящие карие глаза мужа пытливо всматриваются в мое лицо, однако я не сдамся. Поинтригую еще немного. Ой, а я ведь забыла рассказать о пончике. У пончика сейчас тяжелая жизнь. Его пришлось посадить на диету так как во дворце он быстро стал всеобщим любимцем, сел персоналу на шею, начал таскать плюшки и колбаски и растолстел еще больше. Теперь его аппетиты сурово ограничены. Туфон ужасно обижается. Мне постоянно приходится слушать его вопли. «Я худенький! С чего вы взяли, что мне нужна эта ваша диета? Я хочу коржик, хочу сардельку! Так нечестно, это произвол!» «Маша, у тебя совсем нет сердца!» «Маш!» «Маша!» герцогиня Мария Орлегонская, бессовестная ты женщина! Быстро посмотри на меня! Я к тебе обращаюсь!» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Нина Сашина.